Глава третья. «Эээ... то есть...» Прошептала, но никто не услышал моего голоса, потому что в этот же момент заговорила Маргарита Александровна, которая обратила на себя все внимание. «Мария Степановна, позвольте, я вас познакомлю. Наш... э, тренер... Роберт Васильевич Громов. Возможно, вы даже слышали о нем». С каким-то явным намеком произнесла она но я лишь покачала головой, пытаясь заставить шестеренки не визжать и скрипеть, а плавно работать, собирать информацию, анализировать ее и не выглядеть напуганным птенцом рядом с огромным хищником. Роб, то есть Роберт, а это Мария Степановна Селезнева, мама Андрея и Антона. Я жадно проглотила комок и уставилась на директора, стараясь проигнорировать тот факт, как в молчаливом испепеляющем взгляде отразились мои бешеные от страха глаза. Надеюсь, он не примет на свой счет и подумает о том, что произошло на парковке. Пусть лучше уж так, чем... Нет, нельзя думать, нельзя. Приятно познакомиться. Повторила, радуясь, что голос не сорвался на писклявый звук. И мне. Отозвался тренер, продолжая скользить цепким взглядом. Нет, я не видела его глаза, потому что сосредоточилась исключительно на том, что говорила Маргарита Александровна. Но моя кожа отчетливо сигнализировала. Он изучает, он разглядывает, причем даже не пытается скрыть своей заинтересованности. Я сглотнула во второй раз и переплела пальцы, которые подрагивали от любого звука или взгляда, брошенного в мою сторону. Мы уже обсудили небольшую неприятность, случившуюся сегодня, — произнесла Маргарита Александровна, возвращая меня к острой проблеме, которую она, скорее всего, не считала столь опасной, раз легко разрешила конфликт. И пришли к тому, что ребята остаются в нашей школе. Ведь так? Кажется, она все еще сомневалась в том, а не уведу ли я своих мальчишек. Неужели они действительно заинтересовали и ее, и его? Ох, лишь бы не его. Да, остаются. Пробормотала я заплетающимся языком. Тренер, имя которого тот самый заплетающийся язык как раз отказывался произносить, обогнул стул, на котором я сидела, и занял второй, чуть подальше. Но все же слишком близко от меня. Я втянула полной грудью воздух, намереваясь взять под контроль мысли и сосредоточиться исключительно на деловых вопросах, тем более тех, что касались моих сыновей, как воздух, пропитанный его парфюмом, тем самым, который сбил меня с толку несколькими минутами ранее, вновь ворвался в легкие. Мне стало душно и обжигающе опасно. Я торопливо выдохнула и постаралась отвернуться, молясь о том, чтобы щеки не покрылись пятнами, алой краской, которой была склонна светлая кожа. — Вот и здорово! — воодушевленно произнесла Маргарита Александровна, хлопнув в ладони. — Тогда нам стоит подготовить новый договор на обучение ребят и далее уже согласовать новый режим, тренировки и прочие нюансы. Быстро она... Мои губы дрогнули в полуулыбке. Стоило подумать о том, что моих мальчишек не только никто не выгоняет из школы, но и хотят тренировать как будущих чемпионов. Да любая мади была бы обеими руками и ногами за, радуясь и тут же пускаясь в пляс. А я вот сдержала улыбку и вздрогнула, услышав бас тренера. Да что ж он такой пугающий? А ваш муж не против? Кажется, этот вопрос, прозвучавший совсем не в попад, заставил не только меня изумленно уставиться на великана но и директора перестать улыбаться и выпучить глаза. Две ошеломленные женщины и один здоровяк, который гипнотизировал взглядом мои переплетенные пальцы. И что он там искал? Муж? Глухо повторила. А при чем здесь мой муж? Тренер покачал головой, удобнее устраиваясь на стуле, который был мелковат для него. Приняв удобную позу для беседы, благодаря которой он мог рассматривать меня, не утруждая свое крупное тело, изворачиваться. Мужчина заговорил, а я сжалась и прислушалась к словам, пытаясь сопоставить его вопрос с тем, что услышала после. «Сейчас вы готовы пойти на довольно серьезный шаг, переведя своих сыновей из разряда обычных учеников, проходящих обучение в этой, да не только в этой школе». Понимаете, многие родители отправляют своих отпрысков заниматься гимнастикой, танцами, борьбой или рисованием, лишь бы заполнить свободное время детей и не позволить тем шататься по подворотням в сомнительных компаниях или не торчать перед мониторами компьютеров. Вариантов много, как и решений. Я, слушая его, вынуждена была согласиться. Своих отправила на тренировки по аналогичной причине. Им нужна дисциплина, место, где они выплеснут лишнюю энергию и заполнят образовавшееся между школой и вечерними общими посиделками время. Так я была бы уверена в том, что мои мальчишки не занимаются ерундой, пока я на работе. Кивнув, я продолжила слушать здоровика, загипнотизированная его голосом: Из тех ребят, которые проводят день за днем на тренировках, лишь единицы уходят в профессиональный спорт. Не спорю. «Для общего здоровья дополнительная нагрузка не повредит. Но вы не должны исключать того факта, что если ребята займутся профессионально борьбой, и неважно какой, никто не исключает максимальных нагрузок и травм. Я говорю так, потому что сам прошел через это же». Уставившись на мужчину, медленно кивнула. «Конечно же, я не исключала обратной стороны блестящей медали. Я видел ребят, с которыми я тренировался и ездил на соревнования». Не все из них решили его взрослой жизни заниматься профессионально спортом, как я. Многие даже жалеют о пережитых в юношестве сверхнапряженных нагрузках. Но это те нюансы, о которых вы должны знать и понимать. Я вновь кивнула, уже расценивая его слова иначе. Он заботился о том, правильно ли я делаю выбор. Неужели действительно заботился? Мне подурнело, и я вдохнула воздух. Наполняя легкие его парфюмом, с которым потихоньку начинала свыкаться. Поэтому и спрашиваю, осознаете ли вы всю ответственность принятого сейчас решения? И не против ли ваш муж и отец ребят? Не беспокойтесь, мой муж не против, я в разводе. Отчеканила каждое слово, сохраняя на лице полуулыбку. Пальцы перестали подрагивать, и я их распрямила демонстрируя ему то, что он так, по-видимому, как раз и искал. Кольцо. То есть его отсутствие. Не изменился. Он ни капельки не изменился. Тренер кивнул и отвернулся, позволяя Маргарите Александровне продолжить говорить. Будто с моим ответом он потерял все внимание ко мне. и Я стала неинтересна ему. А ведь тогда... Ох, не хочу думать. Не хочу вспоминать. «Замечательно!» – сдавленно произнесла Маргарита Александровна, заполняя своим приятным бархатистым голосом тишину. «Мы подготовим новый договор, согласуем расписание, и вам, Мария Степановна, необходимо будет подъехать и подписать все бумаги». «Конечно». Согласилась, стараясь не выдавать своего волнения. «А теперь, если вопросов больше нет, я пойду?» «Заберу ребят домой». «Да-да». Маргарита Александровна подскочила и неожиданно замерла, когда из хрупкого кресла поднялся он. «Я сам провожу», — произнес тоном не терпящим возражений, но при этом настолько приятным, что растерялась не только я, но и девушка. Распрощавшись, покрепче перехватила ремешок сумки и торопливо побрела к выходу, словно копчиком ощущая его взгляд. И почему копчиком? Разве не в спину обычно в таких случаях смотрят? Но возмутиться у меня не хватило ни смелости, ни желания оборачиваться. Он все еще пугал до мурашек. Выбравшись за пределы директорского кабинета, я уставилась на мальчишек, которые были сосредоточены на телефоне. Мое появление они заметили лишь после того, как я заговорила, потребовав от них немедленно собираться и идти на парковку. Антон подскочил первым и замер, посмотрев за мою спину. Да, зрелище, наверное, было пугающим. «Поторапливайтесь!» Произнесла спокойно, пусть внутри и клокотала от раздирающих на клочки чувств. Андрей поднялся медленнее брата, но и он оказался ошарашенным тем, как позади меня неторопливо передвигался медведь. «Ох, ну почему именно сейчас в мою голову Лезли подобные сравнения. Наблюдая за тем, как мальчишки собрали свои вещи и первыми вылетели из приемной в коридор, я осторожно оглянулась и решительно попыталась распрощаться, отделавшись от тренера. «Я вас провожу», — улыбнулся он, проигнорировав мои слова. Открыв рот, тут же закрыла его, попридержав желание возмутиться, ведь я его чуть не сбила и мне простили мою невнимательность на парковке, вместо того, чтобы оформлять ДТП и затаскать по судам, пытаясь отобрать все деньги, имущество и детей. Ох, ну и зачем я еще детей приплела? Мы шли по тому же пути, как я и попала в школу. Вот только в этот раз все было намного хуже. Да и мальчишки, как назло, умчались вперед, оставляя меня позади с тем, в присутствии кого я терялась, и тряслась, как осиный лист на ветру. Приблизившись к лестнице, выдохнула и постаралась спуститься без приключений, помня о черной полосе, которая все еще преследовала меня. Выдохнула, когда последняя ступенька осталась позади. Далее путь лежал через пост охраны, где я должна была сдать пропуск, и на прохладный воздух, который бы спас меня от подавляющей энергетики в совокупности с его парфюмом. «Пожалуй, я дальше сама». прохрипела, оглянувшись на тренера, который весь путь шел следом и явно сверлил во мне дыру размером в ядро земли, потому что там, где прикасался его взгляд, темных, почти черных глаз, у меня все пылало адским пламенем, причем страдал исключительно мой зад. «Все же я вас провожу, Мария Степановна», учтиво произнес он, а я растерялась встречаясь с его взглядом. «Вот как отказаться-то, когда на меня смотрят так?» Кивнув, я торопливо стала перебирать ногами, выискивая свой многострадальный автомобиль, у капота которого уже крутились сыновья и о чем-то спорили. Вот только когда я очутилась в их поле зрения, они замолкли. Но причиной их горбовой тишины стала не я, а тот, кто стоял за моей спиной. Ох, мне талант этого здоровяка производить впечатление на детей. И седых волос в свои тридцать было бы меньше. Но все, мы пришли. Бросила через плечо, запустив руку в сумку. Стала шарить по кармашкам и отсекам, пытаясь отыскать ключи, которые вечно забивались в самый укромный уголок. И кто придумал женские сумки? Настоящий лабиринт. «Вижу», — отозвался мужчина оглядев сначала парнишек, вытянувшихся по струнке, после злосчастный кусок железа, благодаря которому я чуть не угробила великана. Или не так. Он же мог легко смять мою консервную банку своими ручищами. Представив это зрелище, я сглотнула комок и с удвоенной силой принялась искать ключи. — Ну где же они? — Мам! — послышался тихий голос Андрея. — Все в порядке? Кажется, даже мой сын заметил, как я переменилась в лице, когда поняла. «Сумка-то не бездонная, а ключей в ней нет». «Да», — прошептала и расстегнула замок полностью, пытаясь заглянуть внутрь кожаного монстра, поглотившего самое важное — мою надежду на спасение. Ведь, окажись я в салоне машинки, и заведя мотор, смогла бы унести свои короткие ножки подальше от человека который от чего то предпочитал стоять рядом и сверлить меня темным, нечитаемым взглядом. «Мам, только не говори, что опять потеряла ключи!» Выдохнул Антон и театрально хлопнул себя по лбу. Этому жесту его научила моя подруга, за что ей, конечно же, огромная благодарность. Сыновья — мое испытание, да еще и в его присутствии, и как их тренер расценит поведение мальчишек, которые демонстративно закатывают глаза и говорят о том, как их мать что-то опять теряет. Я бы начала сомневаться. Нет, не потеряла. Возмутилась, сдерживая ругательство. Сейчас найду. И тут же у машины в окружении свидетелей моего очередного провала высыпала на асфальт содержимое сумки. Над головой послышалось хихиканье мальчишек. Что же, не впервой. «Мам, ты опять потеряла ключи?» «И как часто ваша мама теряет что-то?» В ответ на заключение Андрея послышался бас тренера. «Ну...» — протянул сын. «Последнее время все чаще и чаще». «Так...» — возмутилась я, поднимая голову и рассматривая столпившихся надо мной мальчишек. Он же оставался чуть в стороне и словно огромная скала нависал над нами. «Я не потеряла...» «Просто они куда-то подевались. Сейчас найду и поедем домой». Хмыкнув, Антон покачал головой, а Андрей закатил глаза, выдыхая. «Им не спортом нужно заниматься, а выступать на сцене. Два клоуна, ей-богу!» «Мам, может, ты действительно их потеряла?» Голос Андрея смягчился. «Давай мы поищем. От его поддержки мне стало чуточку легче». Ох, лучше бы все это происходило без участия их тренера, который все еще предпочитал стоять подле нас и наблюдать за маленькой семейной проблемой. Да, наверное, нужно поискать. Согласилась я, сгребая в сумку разбросанные вещи. Ребята побросали свои спортивные сумки и только собрались отправиться по моему маршруту, тщательно исследуя каждый метр пройденного пути, как пугающий бас вновь раздался над моей головой. И я, собрав вещи, поднялась и уставилась на улыбающегося мужчину. «Возможно, я вам смогу помочь», — произнес он, опуская ладонь в карман брюк. «Ваши ключи похожи на эти?» Когда его рука показалась перед нами, она на раскрытой ладони сверкнул мой девчачий розовый брелок. Я ахнула, а мальчишки вовсе рассмеялись. «Маленькие предатели!» «О, спасибо, Роберт Васильевич!» Затараторили они в унисон. «Не за что», — хмыкнул мужчина, наблюдая за тем, как я яростно вырвала из его рук прилог и прижала к груди сжатую ладонь. «Мне на охране передали, когда вы пропуск получали выронили». Теперь его взгляд, будто лучившийся счастьем, был направлен исключительно на меня. «Благодарю». Процедила сквозь зубы. «Будьте внимательней». Подмигнул, отступая. Я растерянно уставилась на мужчину, пытаясь сообразить, что должна еще сказать. «Поблагодарила? Молодец!» Сдержала раздражение «вообще умница!» А ведь ключи мои у него были с самого начала. Нахмурив брови, я развернулась и скомандовала мальчишкам собирать вещи и залезать в машину. Раздавшийся короткий звук сигнализации ускорил их. «Приятно было познакомиться, Мария Степановна». Послышалась из-за спины. Зглотнув, я обернулась и уставилась на великана, пытаясь совладать с собой. «И мне, Роберт Васильевич». С трудом произнесла его имя, которое будто шипами царапало язык. «Надеюсь, мои сыновья не доставят вам неприятностей». «Мы обязательно сработаемся с вашими сыновьями», — ответил он, сохраняя прежнюю учтивую улыбку и добродушный тон, в противовес раскатистого, как гром голоса. «Ох, и не зря у него такая фамилия, говорящая!» «До встречи!» Кивнув, я торопливо забралась в машину и все еще дрожащими руками воткнула ключ в замок зажигания и в первый раз за этот день обрадовалась, Моя любимая жестяная банка завелась с первого раза. Тренер отошел чуть в сторону, продолжая наблюдать за нами. Мальчишки стали махать рукой, прощаясь. Он ответил им тем же. Его крупная ладонь поднялась и взмахнула пару раз. Но разве так общаются ученики и учителя? Я, обуреваемая мыслями, крепко вцепилась в руль и осторожно покинула парковку. Маневрируя между автомобилей мам мам что я охнула и взглянула на антона, который явно пытался до меня докричаться, пока все мое внимание было сосредоточено на дороге он правда классный кто хрипло произнесла вклиниваясь вряд на разворот еще минут десять и мы будем дома, если конечно же по пути не соберем все пробки мира. «Роберт Васильевич!» — с гордостью произнес сын. «Наверное». Пожала плечами, стараясь не думать о мужчине, имя которого вызывало во мне странную реакцию. «Кстати, он нас тренировал вчера», — произнес Андрей, поддерживая беседу. «Он будет вас и дальше тренировать». Ответила я, мысленно поблагодарив небеса за свободную дорогу. «Мне срочно нужно домой» откупорить новую баночку с пустырником. Мои нервы не доведут до добра. — Что? — послышалось дружное то ли восхищение, то ли крайняя степень удивления. Хмыкнув, я промолчала. — Пусть помучаются чуток. Позже расскажу им.